Калигула не отличался высоким ростом. Элли терпеть не могла редакторов-коротышек и всегда шутила с Кевином на их счет. Кевин был ее неизменным первым читателем. В его обязанности входило превозносить все, что выходило из-под ее пера. Как и многие авторы, Элли страдала от неуверенности в себе и нуждалась в похвале. Любая критика в процессе работы повергала ее в уныние. Вот Кевин и занимался восхвалением. А когда она воевала с редакторами, особенно такими низкорослыми и неказистыми, как Калигула, Кевин всегда занимал ее сторону. Интересно, — подумала Элли, — понравится ли Майерну ее слог. Вообще-то он просил дать ему почитать какие-нибудь ее статьи, но она все время откладывала. В свое время у Майерна был роман с Джессикой Калвер, одной из лучших американских писательниц. Рецензии на ее книги выходили на первой странице книжного обозрения «Нью-Йорк Таймс», Ее неизменно включали в финальный список всех крупных литературных премий. Ко всему прочему, эта женщина была потрясающе красива, как будто ей мало профессионального превосходства над Элли Уайлдер. И как с этим бороться? Раздался звонок в дверь. Она взглянула на часы для Майрона еще рано. «Крейг, можно я перезвоню чуть позже?» Калигула вздохнул. «Ладно, что с вами делать?» А я пока слегка улучшу текст. От его слов Эля слегка передернула. Есть старый анекдот об авторе и редакторе на необитаемом острове. Еды уже нет. Остался только стакан апельсинового сока. Идут дни. На подходе голодная смерть. Автор берет сок, и тут редактор выхватывает стакан и шустро в него мочится. Автор в изумлении не может произнести ни слова. «Теперь можно», — говорит довольный редактор. «Надо было только слегка улучшить». В дверь снова позвонили. Эрин помчалась вниз по лестнице и крикнула, что откроет сама. Элли положила трубку. Эрин открыла дверь. Элли увидела, что ее дочь застыла, как каменная, и бросилась к входу. В дверном проеме стояли двое мужчин с полицейскими жетонами в руках. «Что вам угодно?» — спросила Элли. «Элли и Эрин Уайлдер?» У Элли задрожали руки. Нет, о гибели Кевина ей сообщили по-другому. Но было и что-то общее. Она посмотрела на дочь. Эрин побледнела. «Полицейский детектив Лэнс Баннер из Ливингстона. А это детектив Джон Гринхолл из Касселтона». «А в чем дело?» «Мы хотели бы задать вам обеим несколько вопросов, если не вы «О чем именно? Мы можем войти?» Хотелось бы сначала узнать, в чем дело. — Нам надо задать несколько вопросов о Майроне Болитере. Элли утвердительно кивнула, одновременно пытаясь угадать, что произошло, и повернула голову в сторону дочери. — Эрин, иди наверх, а я поговорю с полицейскими, ладно? — Вообще-то мы хотели... — пробормотал Баннер. — Да. — Вообще-то нам надо расспросить, — сказал он, переступив через порог и кивнув в сторону Эрин. — Не вас, а вашу дочь. — Майрон стоял в спальне Эйми. От его дома добили и было рукой подать. Клэр и Эрик уехали на машине чуть раньше. Майрон наскоро переговорил с Уином и попросил его выяснить, что есть у полиции на Кэти Рочестер и Эйми. Потом он последовал за ними пешком. Когда Майрон вошел в дом, Эрика уже не было. «Ездит по округе», — объяснила Клэр, идя перед ним по коридору, Эрик думает, что она может быть там, где обычно проводила время. Они остановились перед дверью в комнату Эйми, и Клэр открыла ее. «Что ты ищешь?» — спросила она. «Если бы я знал», — ответил Майрон. «Эйми была знакома с девушкой по имени Кэти Рочестер?» «Это пропавшая девушка?» «Да». «Вряд ли. Я ее даже спрашивала, когда об исчезновении Кэти сообщали в новостях». «Понятно». Эми сказала, что встречала ее, но они не были знакомы. Кэти ходила в среднюю школу в Маунт-Плезант, а Эми в Херитаж. Ты же помнишь, как это бывает у школьников? Конечно, он помнил, в старших классах круг общения уже сформировался. «Хочешь, я обзвоню ее друзей?» «Было бы неплохо». С минуту а они стояли, не шевелясь. «Оставить тебя здесь одного?» — спросила Клэр. «Да, я быстро». Клэр ушла и закрыла за собой дверь. Майрон нагляделся, он не солгал, у него не было ни малейшего понятия, что искать. Но он был уверен, что этот первый этап необходим. Речь идет о молодой девушке. А девушки обычно хранят личные секреты в своих комнатах. Кроме того, прийти сюда было просто необходимо. После того, как он дал Клэр обещание, его мироощущение начало меняться все чувства странным образом обострились. Он давно ничего не расследовал, но память услужливо все подсказала и расставила по своим местам. Само пребывание в комнате девушки сразу настроило на рабочий лад. Чтобы забросить мяч в корзину, нужно войти в зону противника. И здесь то же самое. Войдя в комнату жертвы, он оказался в зоне противника. Он увидел две гитары. Майрон ничего не соображал в инструментах, но понял, что одна электрическая, а другая акустическая. На стене плакат с изображением Джимми Хендрикса. Медиаторы вставлены в специальные подставки из прозрачного пластика. Майрон прочитал подписи. Все медиаторы коллекционные и когда-то принадлежали прославленным гитаристам. Киту Ричардсу из Роллингстоунс, Нильсу Ловгрену, Эрику Клэптону, Баку Дарме. Майрон с удовлетворением отметил, что у девушки хороший вкус. Компьютер был включен. По монитору медленно скользили рыбки режима защиты экрана. Майрон толком не смыслил и в компьютерах, но для простейших операций его навыков было достаточно. Клэр дала ему пароль Эми и рассказала, что Эрик смотрел ее почту, но Майрон все равно перепроверил ящик. Вошел в интернет и ввел пароль. Так и есть, всю почту стерли. Он кликнул иконку поисковой системы и выстроил файлы по датам, чтобы узнать, чем она занималась в последнее время. Эйми писала песни. Майрон поразмышлял о песнях, о том, какой творческой личностью была Эйми и куда она могла бы пропасть. Затем просмотрел последние текстовые документы, ничего особенного, проверил скачанные файлы, среди них попались недавние фотографии Он их открыл и увидел Эйми с какими-то сверстниками, наверное, одноклассниками. Тоже ничего необычного, но все-таки надо показать Клэр. Майрон знал, что молодежь без ума от переписки в чате. С ее помощью можно безмятежно сидеть за компьютером и общаться одновременно с десятками собеседников. Он знал многих родителей, которым это не по душе, а в его время молодые люди часами болтали по телефону. Ну и чем компьютерное общение хуже? Майрон нашел список адресатов. Их было штук 50 с самыми экзотическими, сложносоставными именами. Майрон распечатал их все на принтере. Пусть Клэр и Эрик пройдут по списку с кем-нибудь из друзей Эйми и узнают, нет ли среди них чужаков или совсем неизвестных лиц. Занятие мало перспективное, но зато они будут при деле —